Глава третья. Надев свой лучший наряд, заплела косу потуже. Накинула тёплую куртку. Стало заметно прохладнее. Осень вступила в свои права. Деревья сбросили листву, а лужи подёрнулись тонким литком. Ночами всё чаще случались заморозки. На улице уже ждала карета. Зорька косила на меня большим карим глазом, высматривая привычное лакомство. Достала из кармана припасённое для неё румяное яблоко. Лошадка аккуратно, мягкими губами, Взяла с моей ладони предложенную вкусняшку. Погладила её по шелковистой гриве. На козлах сидели Никита и кот, терпеливо дожидаясь, пока я устроюсь в дорожной карете. Сидели молча, стараясь не нервировать меня лишний раз. Закрыла за собой дверцу и, сев на бархатное сиденье, прижала к себе свою метлу. Пальцы немного подрагивали. Меня потряхивало от нервного напряжения. «Да что со мной такое?» Идя на зачистку нечисти, я так не волновалась, а здесь простая школа. Ну ладно, не простая, элитная. И учиться в ней будут студенты, знающие о магии намного больше меня. Я об этом мире-то почти ничего не знаю. Карита остановилась. С трудом разжала побелевшие пальцы, стискивающие древко метлы. Задержала на минуту дыхание приводя расшалившиеся нервы в порядок. Гордо выпрямив спину и улыбаясь, шагнула из кареты. И попала в очередь. Правда, пока еще небольшую. Не зря кот поторапливал выезжать пораньше. Он у меня такой умница. За нашей каретой быстро образовался длинный хвост. Взглянула за ворота, стараясь рассмотреть будущее место учебы, но кроме серого марьего тумана ничего не смогла рассмотреть. Очень быстро подошла наша очередь. Пара стражников проверили мое приглашение и велели сложить вещи на один из квадратов, нарисованных на полу проходной. Для метлы мне выдали чехол. Велели упаковать и тоже положить к вещам. Никиту дальше не пустили. Пообещала ему присылать почтовых голубей. Увидимся в ближайшие выходные. Первокурсников отпускали в город только на выходные или по специальному пропуску, выданному магистром или ректором академии. Матвей тоже остался на проходной. «Вещи вместе с фамильяром незамедлительно будут отправлены в вашу комнату». «Вам надлежит явиться в приемную комиссию. Следуйте по стрелкам». Мне указали на дверь. Матвей ободряюще кивал головой, иди, мол, не задерживая очередь. Открыв дверь и шагнув, я попала в весенний сад. Вдоль мощеной крупным белым булыжником широкой дорожки распускались цветы, зеленела изумрудная травка, фигурно-стриженные деревья шелестели зеленой листвой от легкого теплого ветерка. Сразу стало жарко в теплой кожаной куртке. Но мое внимание привлекло не это. Огромное белоснежное здание Академии поражало своими размерами и великолепием. Засмотревшись, я не заметила, что уже не одна на этой дорожке. Опомнилась от ощутимого толчка в бок, чуть не упала. Мимо продефилировала белобрысая девица в нарядном розовом платье. В таком только на балу танцевать. Прошипев сквозь зубы деревенщина. Девица, гордо подняв голову и подметая длинными юбками дорожку, ушла вперёд. «Не ушиблась?» Меня подхватил, не давая упасть, широкоплечий блондин с невероятно голубыми глазами и белозубой улыбкой. Милое открытое лицо, ямочка на подбородке, накачанная фигура. Парень явно увлекается спортом. Похож на тренера из фитнес-клуба, по которому сохла моя подружка Светка. Даже симпатичнее. «Не обращай внимания!» кивнул он на удалявшуюся от нас блондинистую стерву. «Ты первокурсница? Поступать приехала?» «Я тоже. Меня зовут Айвар Доцк. Нам нужно в приемную комиссию. Там определят уровень нашего дара и распределят по факультетам». «Марина Соколова. Да, я поступать приехала. Сказали идти по стрелкам». Мы вместе осмотрелись и вскоре обнаружили на дорожке пульсирующую холодным голубым огнем стрелку, а за ней еще одну. Чем ближе мы подходили к зданию Академии, тем красивее оно казалось. Белый камень, словно воздушное кружево, оплетал стрельчатые окна и высокие колонны, уходящие в небо. Широкая лестница вела к массивным двухстворчатым дверям. Стоило нам подойти, двери распахнулись, пропуская нас. Пройдя по стрелочкам, мы уткнулись в хвост еще одной очереди. Перед нами стояла уже знакомая девица в платье поросячьего розового цвета. Увидев нас, она вздернула подбородок и брезгливо отвернулась. Вскоре к нам присоединилась симпатичная пухленькая девица с копной задорных рыжих кудряшек на голове. «Розальва Соболева — ведьма!» — представилась она нам. За несколько минут мы узнали, что она — дочь булочника, у которого в соседнем городе большая сеть магазинов, торгующих свежей выпечкой. У Розальвы три старших брата, и один из них тоже оказался магом. Он учится здесь, на четвертом курсе по специализации «бытовик». Именно он подробно рассказывал сестре о жизни в магической академии, когда приезжал домой на каникулы. И теперь Роза знает академию как свои пять пальцев. «Вот бы нам попасть на один факультет!» «Здорово бы было, правда же?» Она задорно смотрела на нас, словно в предвкушении веселого приключения. Ее настрой передался мне. Когда подошла очередь, и Роза на пару с Айваром втолкнули меня в зал приемной комиссии, я уже почти совсем не волновалась. В большом круглом зале, на небольшом возвышении, за длинным столом сидели шесть человек, облаченных в разноцветные мантии. Хотя, немного приглядевшись, я поняла, что не все из них люди. «Представьтесь, адептка!» «Марина Соколова с дальних луговиц, ведьма». Темноволосый коротко короткостриженный мужчина в белой мантии кивнул, что-то записывая. Подняв голову и внимательно посмотрев на меня, представился. «Я барон Гилмор Авертин-Арнайский». «Ректор Магической Академии Наук». «Это...» — он указал на сидящую рядом с собой даму в зеленой мантии с длинными темными волосами, уложенными в замысловатую прическу. «Магистр факультета зельеварения. Белая ведьма Делин Хельдер». Магистр кивнула мне головой, а ректор продолжил. «Магистр факультета артефакторики. Господин Элден Фрак-Алстон». Мне кивнул облаченный в коричневую мантию коренастый гном с широкой бородой, заплетенной в причудливые косички. Магистр бытового факультета, фея Лилиана Лакман. Воздушная хрупкая блондинка, задорно тряхнув кудряшками, улыбнулась мне. Ее мантия перекликалась цветом с огромными, синими, словно озера, глазами. Николас фон Шелмов, боевой факультет. Сдержанный кивок облачённого в бордовую мантию, широкоплечего, атлетически сложенного мужчины с короткими волосами необыкновенного вишнёвого цвета. Демид Стужев, факультет некромантики. Невероятно худой, бледный мужчина в чёрной мантии глянул словно сквозь меня. А теперь, адептка Соколова, мы узнаем, на каком факультете вы будете обучаться. Подойдите к распределительному камню. Посмотрим уровень вашей магии и её предрасположенность. Камень покажет, на каком факультете вы будете обучаться. В центре зала над небольшим постаментом, украшенным руническими знаками, прямо в воздухе парил большой кристалл, переливающийся всеми цветами радуги. Обойдя постамент, встала лицом к приемной комиссии. Кристалл завис на уровне моей груди, по нему то и дело пробегали разноцветные искорки. «Положите руки на распределительный камень». Дотронувшись до распределяющего артефакта, я почувствовала под руками приятное тепло. По кристаллу пробежали радужные сполохи, остановившись на ярко-зеленом цвете. Вдруг прямо в воздухе, чуть выше моей головы, появилась зеленая веточка с маленькими листочками. «Магия Земли. Склонность к зелье варенью. Белая ведьма. Магистр Делин, вам обучать адептку Соколову». Но тут камень окрасился в ярко-красный цвет, а у меня над головой появилось маленькое, алое, словно живое пламя. Теперь на меня уставились пять пар глаз с разной степенью удивления. Спокойствие сохраняло только магистр Делин. Именно она прислала мне приглашение на поступление в магическую академию и знала об особенности моей магии. Теперь она наслаждалась растерянностью остальных магистров во главе с самим ректором. «Но это невозможно! Магия огня, чёрная ведьма! Как могут уживаться магия созидания и магия разрушения в одном существе?» Это гном не сдержался и озвучил вопрос, витавший в воздухе. «Чёрная и белая ведьма! Такого не случалось тысячи лет! Магия огня и магия земли, как такое возможно?» Адептки нужно научиться контролировать магию огня. Да простит меня госпожа Делин!» Такому на факультете зельеварения не обучишься». Магистры, стараясь перекричать друг друга, спорили между собой. «Да, вот такая у меня неординарная магия. Если с магией Земли я худо-бедно справляюсь, а вот обучить контролю над магией огня может только маг-огневик. Потому-то я здесь и оказалась». Магистры продолжали спорить, чуть ли не переругиваясь, кому достанется такая необычная ученица. Видимо, госпожа Делин предполагала что-то подобное, потому как она одна не принимала участия в споре. Глянув на меня, ведьма улыбнулась и подмигнула. Вдруг камень опять поменял цвет и стал серебристым. Над головой добавилось изображение двух миниатюрных скрещенных кинжалов. «Факультет боевой магии!» — объявил декан Авертин, заметив, наконец, третий символ. «Адептка Марена Соколова». Вы направляетесь для обучения на факультет боевой магии совместно с факультетом зельеварения. Ваши магистры — мадам Делин Хельдер и Николас фон Шелмов. Господин Шелмов — маг огня. Он поможет вам обуздать вашу огненную магию. Адептка, вам придется постараться. Обучаться одновременно на двух факультетах непросто. Для вас будет подготовлено индивидуальное расписание, огласил ректор Авертин. Протяните левую руку над распределяющим камнем, ладонью вверх. Я перевернула руку вверх ладошкой. Маленькие изображения над моей головой вдруг пришли в движение. Первыми моего запястья коснулись скрещенные серебряные клинки, да так там и остались. Затем беззвучно спланировала зеленая ветвь. Она обвелась вокруг клинков, а над ними, словно корона, загорелось алое пламя. Красиво, будто цветная татушка на запястье. «Пройдите в следующий зал. Там вас распределят по факультетам и отведут в выделенные комнаты». Выйдя из распределительного зала, я попала в небольшую комнату, где за столом, заполняя бумаги, сидела симпатичная девушка с маленькими аккуратненькими рожками, выглядывающими из консервативно-гладкой прически. Видимо, секретарь. После магистрафии я уже ничему здесь не удивлялась. «Имя?» — спросила она, не поднимая головы и не переставая что-то записывать. Марина Соколова, в который раз назвалась я. Руку. Глянув на татушку на моем запястье, она что-то записала в документах. «Боевой факультет. Аудитория номер пять. Ожидайте вашего старосту. Как только закончится распределение, он расскажет, что вам нужно делать, и отведет по комнатам». Девушка вновь уткнулась в документы, потеряв ко мне всякий интерес. А я пошла искать пятую аудиторию.